Деятельность государственных органов была налажена еще недостаточно, и они оказались неспособны выполнить свое назначение без личного вмешательства государя. Безвольный, слабонервный, несведущий Людовик X, с первых же дней подавленный выпавшим на его долю бременем, охотно переложил все заботы, связанные с властью, на плечи своего дяди, Карла Валуа, видимо, неплохого вояки, но бездарного политика, всю свою жизнь гонявшегося за короной, неугомонного смутьяна, нашедшего, наконец, случай проявить себя в полной мере. Министры и числа горожан, составлявшие главную опору предыдущего царствования, были брошены в тюрьмы, и скелет самого примечательного из них Ангерана де Мариньи, бывшего правителя королевства, болтался на перекладине Монфоконской виселицы. Реакция торжествовала. Баронские лиги сеяли смуту в провинциях и подрывали королевский престиж. Знатные вельможи и первый Карл Валуа чеканили монету, которую пускали в обращение по всей Франции к для себя выгоде. Чиновничество, уже не сдерживаемое твердой рукой, беззастенчиво набивало карманы, и казна окончательно опустела. Скудный урожай, собранный осенью, за которой последовала небывала суровая зима, привел к голоду. Смертность росла. Тем временем Людовик X занимался преимущественно восстановлением своей супружеской чести — И старался изгладить из памяти людей скандальную историю Нельской башни. За неимением папы, которого никак не мог избрать конклав, и который должен был расторгнуть брак Людовика, новый король Франции, желая жениться в таично, приказал удушить свою первую супругу, Маргариту Бургундскую, узницу Шато-Гаяра. Освободившись такой ценой от супружеских уз, Людовик мог вступить в брак с прекрасной неаполитанской принцессой, которую ему подыскали в жены и вместе с которой он собирался вкусить все блага долгого царствования. Часть первая Франция ждет королеву. Глава первая. Прощание в Неаполе. Стоя у окна в огромном новом замке, откуда открывался широкий вид на Неаполитанский залив и порт, старая королева-мать Мария Венгерская следила взором за кораблем Ставившим последние паруса. Убедившись, что посторонние не могут ее видеть, Она быстрым движением сухоньких пальцев Утерла слезы, навернувшиеся в уголках глаз, Уже давно лишившихся ресниц. «Ну, теперь можно и умереть спокойно!» Пробормотала она. Не дря прожила королева свою жизнь. Дочь короля, супруга короля, мать и бабка королей. Она утвердила за одними своими потомками трон Южной Италии, добилась для других ценою борьбы и интриг трона королевства Венгерского, которое она считала своей наследственной водчиной. Младшие ее сыновья были кто принцами, кто владетельными герцогами. Две ее дочери стали королевами. Одна на Малерке, другая в Арагоне. Ее плодовитость была подлинным благословением для Анжу-Сицилийской ветви, младшей ветви Капитингского древа, которая, укрепив свое могущество, постепенно раскинулась на всю Европу, угрожая перерасти породившее ее ствол. Мария Венгерская уже похоронила шестерых своих детей, но, по крайней мере, ей осталось то утешение, что они приняли кончину христианскую в соответствии с тем духом благочестия, в котором взрастила их мать.